Глава 3. Алиса. Вот, это словно переключатель от нуля сразу до 1000 по шкале боли и обиды, и нет шанса отказаться. В его глазах я лгунья и предательница, и хотя его семья разрушила мою, я не могу отказаться. Я не могу взять и сказать ему всё, оправдаться, что тогда я не стала этого делать, потому что я боялась. Сейчас Сейчас он просто не поверит, а пока начнёт во всём разбираться, его ненормальный отец. Неизвестно, что предпримет в итоге. Я стану той, о ком он меня просит, ради спасения других. Снова, как год назад. Ведь нет платы за жизнь сестры, нет меры. Я всё равно сделала бы что угодно. Это ловушка. Я чувствую, что стоит мне на это пойти, как моя жизнь. Боже, да что моя жизнь? Чем она вообще может стать хуже? Даже если это какой-то отвратительный план Багрова, то в любом случае я должна попытаться спасти Аню от той участи, на которую сама же и обрекла. Чего молчишь, окулёнок? Специально задевает меня таким прозвищем, которое когда-то вызывало улыбку. Оно было нашим. Смотрю в его холодные глаза, решительно и уверенно. Надеется задушить болью, думает, что я вконец сломлена? Возможно, но не дам ему этим наслаждаться. У меня есть условия, Стас. заявляя не менее отрешённым или лишённым эмоций тоном. Ну как же без этого? Я слушаю, скрещивая руки на груди и лениво ждёт мою речь. Конечно, он знал, на что надавить и знал, что я соглашусь. Вот только всё, чего я хочу это здоровья Ани. Помощь моей сестре ты осуществляешь сразу, никаких отговорок. У нас не так много времени, которые отвели для положительного исхода. Я так и планировал, хмыкает. Что-то ещё? Операция и полная реабилитация это единственное, что ты сделаешь для меня и моей семьи. Никаких больше подачек и так далее. Я делаю это для неё, а не для того, чтобы потешить твое самолюбие. Я тебя услышала, но всё-таки тебе стоит кое-что запомнить, Алиса. Устанавливать правила и условия буду только я. И если я решу, что отступные будут в виде квартиры и денег, вступают наши к ближе, загоняй в угол. Значит, так и будет. Ты Не могу договорить ничего, потому что Стас медленно опускается так, что наши глаза оказываются на одном уровне, и я теряюсь моментально. Я никогда не могла выстоять, когда он так смотрел. Вот и сейчас просто промолчала, смотря в глаза цвета горького шоколада, кажется, ставшего слишком горьким. Как много утекло воды, как сильно мы изменились, и ничего не вернуть, ничего не изменить. только бы сердце выдержало в нас, потому что теперь в его душе и его жизни для меня нет места, как и моей дочери. Это действительно больно. Я тихо завидую той, что проживёт с ним эту жизнь, как об этом мечтала я. Умница, видимо, принял за согласие мой внутренний монолог и молчание. Указание дампоже кинул на последок и, открыв дверь кухни, вышел, но провожать его я не стала, так как колотящееся сердце почти пробило дыру в груди. Такая как взяла себя в руки и, повернувшись к раковине, пару раз плеснула в лицо водой и выпив немного с лодони. Целый год без него, и вот такая встреча. Кажется, я говорила когда-то о том, что быть может, мы увидимся в будущем, и вот таким оно стало. Пошла, закрыла хлипкую дверь на щеколду и, вернувшись, стала готовить завтрак. Кто это приходил? спрашивает мама, тихонько войдя. Стас Багров Не стало ей лечь. Всё равно скоро нас ждут перемены, и он станет на время частью жизни моей семьи. Стас, погоди, тот самый Богров? Да, мам. Не хочу отвечаю ей, потому что мне придётся её обмануть. Она ни за что не позволит мне пойти на такое унижение, причину которого я и выяснять не буду. Меня уже тошнит от подобной перспективы. Что хотел этот мерзавец? Почти взрывается она, и я её понимаю. Сложно полагаю, видеть своего ребёнка таким, какой она видела меня, когда всё закончилось между нами. Правда, мне пришлось очень быстро взять себя в руки и стать сильной. Но я не обвиняла Стаса в чём-то перед ней, не настраивала против. Она сама всё поняла. Вернуть долги. Ставлю чашку быстрорастворимого кофе и печенье перед ней и сама плюхаюсь на стул, потому что ноги просто отваливаются. Глаза вообще закрываются, требуя отдыха. Погоди. Так он что же, элементы платить будет? Мам, ну какие элементы? Она аж смеяться захотелось от её предположения, вспомнив его слова. Он Катю даже не признаёт. Позлорадствовать пришёл. Вот подонок. Как ты позволила ему войти? И вообще, откуда он узнал наш новый адрес? Словно мы говорим не о том самом багрове, для которого это всё расплюнуть, полагаю. Что за люди такие? мерзкие гадкие словно паразиты надеюсь что больше не явятся отпивает кофе и начинает кушать смотрю на неё и не понимаю откуда в ней столько силы сначала умерла бабушка и дедуля переехал к нам тогда ещё в трёхкомнатную хорошую квартиру потом отец нас покинул мама тащила всё на себе я как могла помогала потом беда с Аней а следом новость о моей беременности и мой уход из института а она она всё стойко переносила была рядом и никогда не плакала на виду Сейчас мы с ней работаем, каждая на двух работах. Дедушка иногда присматривает и за Аней, и за Катей, если мы с мамой не стыкуемся в одно время нашей дежурной пересменке, потому что одна из нас возвращается домой, а вторая на работу спешит. Но по итогу всё это не даёт правильного результата. Накопить достаточно нам так и не удалось. Вернётся мам, он вернётся вновь. Устало отвечаю я, облокотившись о стену спиной и прислонив голову к ней же. И чего ему надо? Вы же расстались год назад. Ребенку своему даже не помогает паршивец с такими деньгами. Возмущается так Яра, но у меня нет на такие эмоции сил. Он готов помочь Ане, помочь взыскать правду и сразу. Надеюсь, аргумент сработает как надо. Помочь? Но как? У Джоки очевидной радости, она и слово сказать не могла, только глазами огромными глядела. Вот так, мам, возьмёте и оплатите всё: операцию, реабилитацию и всё, что там ещё нужно. Она смотрит в пространство недолго, а потом снова переводит взгляд на меня. Погоди, а взамен что? Ерунда, это не имеет значения, цена не столь высока. То есть как это? Ну-ка, говори, что он там на предлагал тебе? Выпрямляется, идя в бой за правдой. Мам, ты правда считаешь, что есть что-то, что будет важнее Ани и ее возможностей ходить, жить нормальной жизнью, а не быть прикованной к больничной койке? Нет. Но не стоит забывать об уважении и чести. Все еще пытается противостоять, хотя уже давно согласна с моими словами. Мама, устало воюя. Да какая к че что честь? За полгода фонд собрал всего триста тысяч. От продажи квартиры остались копейки. Какое тут уважение? Времени мало. В декабре будет поздно, выйдет срок. У неё скоро пролежни начнутся. Она лежит целый год неподвижно. Год. Асипшим от невыплаканных слёз голосом говорю ей: "У нас нет проклятого времени на раздумья, у нас нет времени ни на что". Резко встаю и, развернувшись, опираюсь руками в подоконник. Не хочу с ней ссориться. Не люблю этого. Нервы уже не к чёрту. Вот и бывает порой, что мы не слышим друг друга. Мне стыдно, что я так себя повела сейчас, но когда я смотрю на свою сестру, я просто не выдерживаю от проклятий к себе самой. Слышу, как мама встаёт со своего места и подходит ко мне. Поворачиваюсь к ней и обнимаю. Прости, мамуль. Это ты простишь, что такая у нас жизнь? Я ведь. Нет, не смей, резко обрываю её слова. Виновных предостаточно в случившимся, но это не ты. Ох, Алиска. Крепче прижимает меня к себе, и я ощущаю покой в её руках. А чего же он Катюше не помогает-то? Сказал, что она ему не нужна. Ну и дурак. Гладит меня по спине, как в детстве, когда я приходила ей пожаловаться по какой-то там ерунде, что тогда казалась великой трагедией десятилетней девочке. Огу. Ладно, доченька, пойду я. Как-то маня вчера была, вступаю за ней в коридоре, помогаю одеться. Нормально. Ты только почаще ей массаж делай. Аккуратно. Конечно. Провожаю маму и ухожу в комнату. Всё по привычке и налаженному распорядку. Проверяю дедушку, который у нас спит в отдельной комнате, так как порой до полуночи приходится бегать с малышкой на руках и убаюкивать, а тревожить его не очень хочется. Если бы он спал в общей комнате. Дальше подхожу к Катиной кроватке, что стоит в гостиной, служащей нам с мамой спальней. Моё маленькое чудо, которое так и хочется обнять покрепче, за все дни её трёхмесячной жизни, когда я была не рядом, сейчас особенно сильно хочется верить в слова Багрова. Если он поможет нам с Аней, то наша жизнь невероятно облегчится. Тихо пробираясь в ещё одну комнату, где спит сестра, она запрещает нам улыбаться фальшиво рядом с ней, и нести бред про скорое выздоровление, просит быть откровенными с ней и не обелять сгустившийся мрак. Благо она не сдаётся. Котея, я знаю, что она была бы этому рада, но пустить по ветру нашу с мамой трудыни решится никогда. И всё же я делаю глубокий вдох и вхожу. Пора начать процедуру. Стою, переступаю порог, натыкаюсь на её взгляд. Почему не спишь? Подхожу к ней ближе. Она смотрит на меня своими красивыми папиными глазами, не улыбается. Вы снова ругались с мамой? Сканирует на ложь меня.